Большое количество евреев заседает и в Государственной Думе. Они численно преобладают в таких партиях, как Выбор России, Яблоко и им подобных партиях сторонников криминально-космополитического режима. Подавляющее большинство этих депутатов, естественно, считали себя не представителями русского народа, а выразителями воли евреев. Депутат Госдумы от партии Выбор России Гербер в интервью газеты «Москва и Иерусалим» Заявила, например, что считает себя в Думе представителем российских евреев, что она постоянно тоскует по Израилю, что для нее Россия, цитата, это страна», а Израиль «моя страна», конец цитаты. Засилье евреев в правительстве, администрации президента и Госдуме дало основание еврейскому публицисту Радзиховскому заявить, цитата, что евреи имеют больший удельный вес в русской политике и бизнесе, чем в политике и бизнесе любой другой христианской страны». конец цитаты Первое правительство криминально-космополитического режима, так же как и еврейские большевики в 1917 году, заняло непримиримую позицию в отношении русского народа и его национальных интересов. Хорошо знавший команду Гайдара еврейский политик Явлинский Удивлялся ее непорядочности. «Меня поражало», – писал он, – «с какой нелюбовью и даже ненавистью эти люди относились к своей стране. Они говорили, все равно здесь все плохо, здесь совок, здесь все гадость. Сейчас мы зажжем очистительный огонь инфляции, все здесь разрушим, а потом начнем строить. У них не было никакой опасливости перед тем, что они затевали. Им не нужен был ничей опыт, кроме их личного» совершенно недостаточного для мероприятий такого масштаба, как они планировали. Они абсолютно не понимали, что помимо геополитических связок между республиками, помимо межличностных отношений между лидерами государств, помимо проблем экономической выживаемости народного хозяйства, то есть помимо очевидного, есть еще человеческие отношения, родственные, дружеские, социальные, есть все то, что делало нас страной. Их представления об этом были просто убийственными. Когда они говорили, что же мы будем делать реформу с узбеками или украинцами, мне все хотелось спросить, вы сами-то кто такие? У вас же Россия – это сколько наций и народностей. Это и Мордва, и татары, и ханты, и Дагестан, и чукчи, и якуты, и украинцы, между прочим, тоже. Почему вы с таким цинизмом и с таким снобизмом относитесь ко всем остальным? Конец цитаты. Для выполнения тех преступных задач, которые оставил перед собой Борис Ельцин, требовались люди именно таких качеств, как Егор Гайдар, Чубайс или Козырев. Непорядочные, нечестные, ненавидевшие страну, неразборчивые в средствах, равнодушные к страданиям десятков миллионов людей. Как позднее признавался тот же Явлинский, хорошо знавший политическую кухню президента Ельцина, цитата. У Бориса Николаевича и его ближайшего окружения были четкие политические установки, которые они считали приоритетными и хотели реализовать в любом случае. Прежде всего, это одномоментный, в прямом смысле в один день, не только политический, но и экономический развал Союза. Ликвидация всех мыслимых координирующих экономических органов, включая финансовую, кредитную и денежную сферу. Далее всесторонний отрыв России от всех республик, включая и такие, которые в то время не ставили такого вопроса, например, Белоруссия, Казахстан и ряд других установок, в том числе, естественно, введение множественных ограничений на свободную торговлю и рыночные отношения с бывшими союзными республиками. Таков был политический заказ. Конец цитаты. Выполнить этот заказ с готовностью взялась Команда Гайдара – Бурбулеса. Сам Гайдар – одна из самых отвратительных фигур второго-третьего ряда российской истории по своему нравственному потенциалу, близкая проходимцам на русской политической арене вроде Гришки от Отрепьева. Внук садиста-большевика Аркадия Гайдара, дитя советской номенклатуры, любимый ученик-афериста по экономической науке Шаталина, приспособленец и карьерист, мало чем выделявшийся из многих подобных ему космополитических служителей аппарата. Гайдар первоначальную ставку делал только на КПСС, сумев достигнуть к 33 годам должности одного из руководителей главной коммунистической газеты «Правда». Тесно связанный с американскими должностными лицами и спецслужбами, Гайдар уже в конце 80-х годов вступил на путь измены, став одним из важных звеньев агентуры влияния США. Обучение агентуры влияния получили и многие другие члены команды Гайдара. Тесно связанный с ЦРУ сотрудник израильской спецслужбы МОСАД Джордж Сорос организовал на свой счет пребывание и обучение команды Гайдара в США. Внешняя и внутренняя политика криминально-космополитического режима первые два года своего существования полностью подчинялась национальным интересам США. в 1992 году Руководитель правительства Егор Гайдар каждые три недели приезжал в американское посольство на конфиденциальные встречи с послом Страусом для отчета и инструкций. Нередко вместе с Гайдаром на ковер к американскому послу приезжали и другие министры российского правительства, а нередко и сам президент Ельцин, которого Страус в частности инструктировал перед выступлением в американском конгрессе. Выполняя установку американской администрации на ликвидацию России как великой державы и расчленение ее на ряд самостоятельных обособленных территорий, Гайдар открыто провозглашал, цитата, «Мы выступаем за дешевое, небольшое государство». конец цитаты Внешняя политика России потеряла самостоятельность и пошла в фарватере американской. Российское министерство иностранных дел – стала своего рода одним из подразделений Государственного департамента США, а министр Козырев – подчиненным американского госсекретаря. Переписка Козырева с госсекретарем США, частично опубликованная в печати, напоминала диалог начальника и подчиненного. Не менее пикантные отношения складывались у команды Гайдара и с правительствами других стран Запада, настаивавших на односторонних уступках России. Министр Гайдаровского правительства, проводя в Японии тайные переговоры о передаче этой страны российских Курильских островов, жил в гостинице, питался, приобретал вещи, а счета оплачивало японское правительство. На работу в федеральном аппарате были приглашены сотни американских советников, многие из которых были одновременно и кадровыми сотрудниками ЦРУ. Особенно много таких советников – работала в Госком имуществе, Министерстве по внешэкономическим связям, Министерстве экономики. В Госком имуществе, которым руководил Чубайс, по программам этих советников была осуществлена приватизация общегосударственной собственности русского народа, значительная часть которой попала в руки зарубежных, прежде всего американских, корпораций, расхищенные государственными чиновниками и представителями различных теневых и мафиозных структур. Очень характерен рассказ одного арабского коммерсанта о своем посещении Госком имущества с деловым предложением. Коммерсант позвонил в приемную Чубайса, где ему ответили, прежде чем идти на прием, надо сначала встретиться и изложить свое дело Джону хейю «Кто это такой?» – с удивлением спросил коммерсант. Ему ответили, что это американец, эксперт-советник Чубайса. «Что за странный порядок?» – подумал коммерсант. Хочешь обсудить государственный вопрос с российским министром, доложись сначала американскому советнику. В это трудно поверить. Но явившись утром в госком имущество, коммерсант действительно встретил названного американца. Этот Джон стоял у лифта и деловито объяснялся с другим американцем. Поднялись в лифте, пришли в кабинет Джона, он занял рабочее место и изъявил желание выслушать просителя. Но тут зашел еще один американец. Беседа длилась минут 12, и в комнату заглянули несколько американских коллег Джона. Джон хей разъяснил коммерсанту «Мы будем продавать на приватизационные чеки все имущества на аукционах, следите за объявлениями». И добавил еще «Изложите, мол, суть вашего проекта на бумаге, а я доложу Чубайсу». Ошарашенный таким приемом, коммерсант никак не мог уяснить, где все это происходит – в Москве или в Вашингтоне. Неужели народным российским имуществом распоряжаются вот эти молодые американские ребята? Почему их здесь так много? Кто их пригласил? Кто им платит, этим американским экспертам-советникам? Они ведь занимают ключевые посты. И откуда они так хорошо знают русский язык? Кстати, все институты по изучению русского языка в США находятся под опекой ЦРУ и ФБР. Если до августа 1991 года представители космополитической власти захватывали в свою собственность квартиры, дачи, особняки, то после августа заводы, фабрики и комбинаты, институты, нежилые и жилые здания и другие виды общегосударственной собственности русского народа. Подобно большевикам, создавшим институт комиссаров, наделенных абсолютной властью и направлявшихся на определенные участки военной, хозяйственной, финансовой и культурной жизни, криминально космополитический режим воссоздает систему тех же комиссаров под видом так называемых «уполномоченных», то есть лиц, облеченных от имени государства особыми правами для деятельности в определенной области экономики, торговли, туризма, шоу-бизнеса. Уполномоченные эти были людьми, близко стоящими к власть держащим нередко связанными с ними давними незаконными махинациями, а то и просто теневиками или представителями преступных группировок, получившими право стать уполномоченными за огромные взятки. Немалую долю уполномоченных составляли родственники, друзья, близкие знакомые, власть держащих. Еще до начала так называемой массовой чековой приватизации все ключевые составляющие российской государственной экономики – были захвачены фактически в личную собственность бывшей советской номенклатурой, высшим государственным чиновничеством и теми, которых эта номенклатура уполномочила осуществить захват. В первую очередь была захвачено приватизирована вся инфраструктура российской общегосударственной экономики, управление промышленностью, банковская система и система распределения. Вместо министерств появились концерны, вместо государственных банков, На основе их капиталов коммерческие, по сути дела, частные банки. Вместо госснабов и торгов – биржи, совместные предприятия и торговые дома.